из 4. Ярослав ещё не знает, не может предвидеть того, что под тяжестью его справедливых законов не более столетия спустя запустит Киевской земле и расцветёт северо-восточная Русь. Ибо позднее всё ещё очередь запустит под тяжестью всё тех же справедливых законов. Гнетая положение церкви, процветанию которой отдано им столько сил. Истинное благочестие вкореняется только в те душе, которые постом и молитвой, книжным знаниям и сосредоточенным размышлением очищаются от мирской суеты. А что видит он с того дня, когда уступил настояниям и выдал жалованные грамоты первым игуменам и епископам, сначала в Киеве, в Чернигове, потом в Великом Новгороде и в других городах? Он видит, как в русской церкви пышным цветом расстрелась алчность и любостяжание, как игумены и епископы вместо того, чтобы любовно и неустанно пасти свою паству, Чудес и рядится с землепашцами, с звероловыми и рыбарями, за каждую десятину пашни и луга, за каждое ловище, за каждое бортное дело, за каждую рыбную ловлю и перевоз. Единственней неизбежно. Душа русского человека по-прежнему остаётся холодна к христианству и христианскому Богу. Русская мать несёт своего больного ребёнка не к попу, погрешного в мирской суете окушедшему от гонений в лесную чащобу волхву, который молится над ним, понятным, все еще близким сердцу древним русским богам, и лечит его настоем из трав, запрещенных под страхом проклятия, объявленных наущением дьявола. Русский народ, даже приходя в православную церковь, все еще поклоняется роду и роженицам, и то и дело поминает их в своей речи, а в особенности под пьяную руку или выходя из себя. По воскресным дням он поминает Христа, а все дни недели имеет дело с домовыми и лешими, кикиморой, русалкой или бабой-ягой. Он празднует Масленицу и Ивана Купала. Он гадает и ворожит. И верит, как встать, что неверного мужа вернет жене приворотное зелье. Ярослав противостоит уклонениям к мирской суете, как умеет. Он выкапывает останки Олега и Ярополка, полузабытых князей, сыновей Святослава и дают святому крещению их бренные кости, тем утверждая благотворную силу крещения и повелевают положить их в церкви Пресвятой Богородицы. Пример всем и каждому ходит сюда алкая пища духовная. В Великом Новгороде его попечением сын Владимир закладывает каменную Софию. Киевскую Софию новгородский храм повторяет только названием. Он проще, суровей и строже. И укладыт из грубо тёсаного местного камня неправильной формы, лишь кое-где прокладывая местным розовым кирпичом, скрепляя известковым раствором с примесью того же толчёного кирпича. Пошлые выступы создают впечатление единства частей, нескрываемого величия, гордого устремления ввысь. Строгое пятиглавие подчёркивает монументальность строения. Но Тейериница столбов делит пространство храма на пять частей независимо ни одного. Открытые галереи примыкают к ним с трёх сторон. Кроме того, внутреннее пространство храма резко делится на две половины. Нижняя половина погружена в полутьму низкими сводами хор. Здесь простой народ склоняет голову в молитвах, обращённых к кресту. Вверху роскошные палаты залиты светом. Сюда из лестничной башни являются князь с семьёй и боярами. Строгость и простота Новгородской Софии подчёркнута ещё тем, что еёбранство изочья отказывается от шифера, мрамора и мозаики. Её стены расписаны фресками. Понятно, что на этот раз росписью руководят пришельцы из Восточной Римской империи, однако исполняют работы русские мастера, которые не только прекрасно владеют пока ещё редким под северным небом искусством, но и превосходят греков своей волей, самобытностью и богатством воображения. Любопытная легенда, которая тихо посмеивается над столкновением убогого рвения греков неукоснительно соблюдать установленную традицию и вольного обращения с любым, пусть хоть не священным сюжетом, присущего русскому человеку, если не озорства. Они пишут на куполе образ спасителя, пишут по указанию греков с рукой, которая благословляет верующих, пришедших в охрану. Ночь проходит как будто без происшествий, однако на утро рука Спасителя оказывается сжатой в кулак. Греки вилят поправить посох его. На утро рука Спасителя снова сжимается. Двиление повторяется 3 ночи подряд. Наконец, на четвёртое утро и два греки вновь вилят поправить по своему служится ясным глаз. Исори, о писори. Допишите меня с благославляющей рукой, о сжатую В этой руке держу и Великий Новгород, а когда моя рука разожмется, тогда будет скончание граду сему. И еще одна любопытнейшая легенда связана с иконой Спасителя, приплывшей в Великий Новгород из стольного града Восточной Римской империи. Легенда гласит, будто икона писана Эммануилом, одним из греческих императоров, а дело происходило будто бы так. Когда захотел он наказать своей светской властью одного из служителей церкви, явился к нему сам Спаситель в том именно виде, как он изображён на иконе Ириёг. "Зачем восхищаешься ты святительский суд? Тебе дана власть над людьми, твоё дело их оборанять от врагов. Тогда как святителю дана власть вязать и решать их духовно". Тут появляются ангелы. Учитель поднимает указывающий перст и повелевает им вразумить царя о вразумением телесным, единственно понятным ему. Пробудившись от кошмарного сна, Эмманавил чувствует боль от нанесенных ударов и видит, что на иконе Перц Спасителя так же поднят, как и во сне. Только тогда приходит греческому царю разумение, что духовные лица не подвластны его светскому, сугубо земному суду. Эта икона, в особенности легенда, которая связана с ней, появляется в Новгородской Софии как нельзя более своевременно. Не то новое решение Ярослава, навеяное ей, не то он над таким назиданием утверждает, что его решение угодно Христу. Получив подходящий момент, когда греческие регионы истощаются в затяжной войне с печенегами, он созывает в Киев русских епископов. К этому времени русская церковь не имеет митрополита. Пеопент, похоже, просто сбежал изгнанным открытым недовольством русского духовенства и высокомерным греческим шовинизмом. На его место царь-градским патриархом был поставлен Кирилл, тоже грек. Однако Кирилл не то умер в дальней дороге, не то не захотел тащиться за три девять земель к варварам киселя хлебать. Тем не менее, без митрополита останавливается вся церковная жизнь. Ярослав подает русским епископам мысль, что они и сами своим свободным решением могут поставить митрополита, исправляясь угодно или не угодно их поставления царь-градскому патриарху. Правда, по уставам греческой церкви, которую патриарх Фотий тщательно выправил по своему усмотрению, все православные церкви находятся в подчинении царьградскому патриарху. И без его указания и благословения не имеют права ставить митрополитов. Фотий знает, что делать. Стаин церквей в Македонии, Болгарии или Руси единственное собрание местных епископов, её зависимости от царьградского патриарха наступит конец оттого и ставят царьградские патриархи, митрополитов и архиепископов и в Македонии, и в Болгарии, и в русской земле, чтобы их власть оставалась незыблемой. Однако на русскую землю эти уставы приходят с переводом Мефодия. Переводы сделаны ещё до вредительства учёнённого Фотия. В этом переводе находится в целости и сохранности две новеллы Юстиниана, по прямым причинам особенно ненавистные Фотию и преданные им завенею в первую очередь. Естениан утверждает, что клир и видные граждане кафедрального города выбирают себе одного, двух или трёх епископов, как найдут нужным. Из чего следует, что сами епископы, выбранные мирянами, имеют право выбрать митрополита без предварительного утверждения и благословения патриарха. Ярослав зачитывает и толкует перед освещённым собором именно эти неугодные Фотию навылы Естениана и предлагает поставить русским митрополитом своего давнего собеседника Илариона. Об этом важнейшем в жизни русской православной церкви событии монах летописец, уже попавший под влияние позднейшего митрополита из греков, сообщает неясный искупа. В 6559 году поставили Ярослав Рёна митрополитом Руси на Святой Софии, собрав епископов Видимо, он так запуган, что не решается прибавить ни одного слова о том, кто такой этот Иларион. Тогда как Ярослав крайне важен поставить митрополитом именно этого мужа Блага, книжника и испосника. Иларион не только блещет образованием и редким литературным талантом. Этот муж Благ поражает всех окружающих истинным благочестием, аскетизмом и презрением к мирским благам и к мирской суете. Ему мало истовых богослужений в домовой церкви великого князя, мало бесед, которые он ведет со своим духовным сыном наедине. В обрыбистом бреге Днепра он своими руками отрывает сухую пещерку и часто, желая вытеснить все мирское из души и мысли своих, удаляется в нее для молитвы. Именно аскет, презрительно относящийся к мирской суете, необходим Ярославу на этом высоком посту. Он надеется, что его воздействием, его личным примером, русская церковь отвернется от погубительного любостяжания, в котором погрязает все больше, участь у ненасытных бояр, а не у благочестивых подвижников, которые всю свою жизнь проводят в постах и молитвах. Кажется, его надежды начинают оправдываться с первого дня, и Лорион, хорошо понимая его, разделяя его беспокойство, не только дает согласие на поставление, Он произносит перед епископами свое исповедание веры, произносит, как ему свойственно сжато и ясно. Минускрипт, который содержит это исповедание, он завершает словами. От благочестивых епископов, священных бых и на столов он в Великом Граде Киеве, якобы тии в нем митрополиту, пастуху же и учителем. И в самом деле он является в Русской Церкви пастухом и учителем, пастухом и учителем особого рода, который действует не только назиданием и доставлением, сколько вызывающим изумление личным примером. Немного времени дает ему судьба оставаться независимым русским митрополитом, не больше трех лет до уже скорой кончины его духовного сына, а его благотворным влиянием нарождается новое поколение, бессеребренников и аскетов, подвижников Духа во имя Христа. Не успевает Иларион воли великого князя покинуть своё уединённое тихое и сухое убежище, открытое им в песчаном обрыве на высоком берегу Днепра. Какие у очищенную постом и молитвой осенённую благодатью пещёрку занимает другой подвижник во имя Господа нашего Иисуса Христа. Уроженец Любича, своими родителями наречённый Антипой, во лашестве принявший имя Антония острик, принявший в русском монастыре на Афоне, долго бродивший по только что народившимся русским монастырям, отвергая их один за другим, пока не набрел на место хранящего дух и тепло другого подвижника во имя Господа нашего Иисуса Христа. Едва слух об этом в редком бессеребреннике и аскете распространяется сначала по окрестностям, потом и по всей русской земле, как начинает к тому же обрыву на крутом бриге Днепра прибавляться жаждущие истинного благочестия иноки отрывать своими руками пещерки, по примеру Илариона, и поселяться рядом с Антонием. Среди первых подвижников называют Великого Никона, которого Господь благословил возобновить и продолжить первоначальную русскую редопись, Феодосий, Ефреем, Варлаам и десятки других, менее заметный свет оставивших в русской истории. Так зарождается знаменитая Киево-Печорская Лавра, первой помощницей Ярослава в его стремлении учредить русско-православную церковь самостоятельной, независимой от юнизма царьградского патриарха, центр русского национального самосознания. И томник подвижников, в котором суждено было стать епископами или игуменами всё новых и новых русских монастырей. С этим пастухом и учителем Ярослав держит совет. Они вместе судят и рядят, как устроить русскую церковь на благо русской земли еще не успевшей по-настоящему воспитаться по-христиански, еще более чем наполовину языческой. Естественно, оба они обращаются к церковным уставам Восточной Римской империи. Уставы Восточной Римской империи входят в две части. Первая часть содержит каноны, по которым строится православная церковь, с ее молитвами, богослужениями, постами и праздниками. Эти каноны, они принимают безоговорочно. Ибо православная церковь едина, и отче наш одинаково, отче наш для грека и русского, для болгарина и македонца, для вепса и чухонца. Иное дело. Вторая часть, она содержит императорские указы, по которым епископы судят впадающих в грех, равно духовных лиц и мирян. Предписанные в них наказания противны более терпиму, более человечному русскому племени. За многие преступления назначается смертная казнь. Менее значительные караются слеплением и отсечением рук, не говоря уже о более мелких жестокостях. Эти уставы, чуждые русскому духу, ни Ярослав, ни Ларион не могут принять. Эти указы своей непомерной жестокостью отвращают ещё Владимира Красное Солнышко. Победитель Карсуни не в состоянии подчиниться указам чужого, часто враждебного ему императора. К тому же человека недалекого, безнравственного, часто преступного, каким были все эти романы Михаила и Константина. Однако и без того окруженный врагами, он не находит нужным вступать в прямой контакт с самодовольными греками, еще и праздноречию по нормам церковного наказания за грехи. У него не поднимается рука смертью или членовредительством казнить разбойник. Где же ему слеплять или сечь руки только за то, что муж сбежал от жены, а жених выиграл невесту из дома родителей? Тонкий политик Владимир поступает благоразумно, оставляя внукам и правнукам ссориться с византийцами, а сам для начала только перечисляет дела, которые ведает церковь. Однако отделается общими указаниями, не желая вдаваться в подробности и из реальные поступки назначать реальные, ясно прописанные наказания. Последствия его дипломатии не замедляют сказаться. Используя неопределённость в своих интересах, ещё не успевшая встать на ноги русская православная церковь пытается вмешиваться в государственные дела, точно так, как она вмешивается в государственные дела в Цариграде и в Риме, а порой и прямо указывает Владимиру, как ему следует поступать. Кажем, в таком же несённом в летописеделе, как дело разбойников, которых Владимир, исполненный христианского милосердия, не имел духу казнить. В начале своего устава Ярослав уверяет, что действует по завету отца. И в самом деле, он вносит в свой устав почти без поправок те общие положения, которые находятся в уставе Владимира. Но он идёт дальше. В согласии с Силарионом он принимает одно из самых важных решений. Он отделяет церковь от государства. Во-первых, устранив вмешательство епископа в государственные дела, Во-вторых, ясно и четко определив, какие именно дела решают князь и бояре, а какие остаются на долю митрополита с епископом. Прежде всего, они вместе с Иларионом разграничивают важнейшие понятия преступления и греха, ибо всякое преступление – грех, но не всякий грех – преступление. Они относят к преступления физические действия, направленные на материальный ущерб, члена вредительства или смерть – такие дела ведает светская власть грех понятие ещё неясное новое на русской земле а потому само название само определение греха становится важнейшим шагом в духовном развитии по грядущего языческого русского племени Ярослав и Ларион определяют грех как деяние, и не только мысль, о деянии, которое наносит главным образом нравственный вред своему ближнему или самому себе. Именно этими делами ведает церковь И устав Ярослава называет чётко и ясно эти дела, главных в своих положений, повторяя устав, наследованный им от Владимира. Во-первых, это дела о чистом грехе, о нарушении заповедей о волховании и колдовстве, о лечении травами и урожье, о браках с близкими родственниками, о общении с язычниками, в том числе в пище во время застолья, о потреблении мясной пищи во время поста, разводе, даже если оба супруга согласны. В эти дела не вмешивается ни князь, ни его люди, они ведутся только епископами. Во-вторых, дела о грехе, которые хотя бы отчасти связаны с преступлением, однако не тяжким прежде всего дела о насилии, которое принуждает нарушить церковный устав, как-то умыкание невесты, оскорбление женской чести словом или делом, развод мужа без согласия и без вины со стороны жены нарушение супружеской верности и все те ссоры и распри, без которых не обходится многосложная семейная жизнь. Эти дела касаются в равной мере как церковного, так и государственного порядка, но потом они рассматриваются смешанными судами, в которых совместно судят и рядят и приговаривают представители власти духовной и светской. В Третьих, дела о преступлениях самих духовных лиц или мирян, которые тесно связаны с церковью, То есть чёрное и белое духовенство с их семьями, просвирни и все прочие служители церкви, лекари, паивальные бабки, отпущенные по духовному завещанию холопы и закупы, бесприютные и убогие странники, нищие и слепцы, неспособные к никакому труду. Эти дела также рассматриваются совместно людьми церкви и князи. Из них исключаются также преступления, которые ведает только сам князь. О чём составляется формула? Отдалиес во светителем ты духовные суды. Судите их оприсно мерян, разветань бесполичным. Судите с моим, та же душегубление и вины и дела никакого с моим не ступатеся. Ярослав из здесь идёт дальше отца своего, уволчавшего о самом наказании. Он определяет меру его, определяет самостоятельно. Что у Восточной Римской империи он принимает только как форму, как образец. Да, причад брассовы их содержание своей жестокостью чуждое русскому духу. Более того, он вовсе не соблазняется на юный идеей написать идеальные законы, годные на все времена. Будусь его состоит именно в том, что он записывает в форме закона лишь то, что уже наметилось и вырастает в действительной жизни, предоставляя по примеру отца внукам и правнукам вносить поправки, совершенствовать законы, данные им, в соответствии с тем, куда поведет реальная жизнь. Им нигде не применяется телесное наказание противного русскому племени. Ярая казнь назначается в одном единственном случае для тех, кто занимается волхованием и колдовством. Да и тут ярая казнь исключает любимые греками смерть или членовредительства. Яра казните, но не до смерти убивате, не обрезать их телесе. За все грехи или преступления, связанные с грехом, назначается покаяние и петимия или денежный штраф. Эти нормы церковного наказания остаются на долгие времена, они будут уточняться, ослабляться или усиливаться. Писаный им устав станет дополняться и наполняться поправками, но принципы им установленные останутся неприкосновенными для многих поколений законодателей. Дело его жизни останется жить